Раздался глухой удар и связанный вскрикнул от боли. Поставив его на ноги, воины пинками погнали человека к собравшимся вождям. Презрительно швырнув пленника рядом с лежащей женщиной, воины развернулись и молча смешались с толпой. И «Из тех, кто пришел с ней, это последний», — кивнул на лежащую вождь. «Еще одного ты убил возле яхты. Ты не просто злой, ты еще и умный. У меня было два готовых пилота. Одного ты убил, а второго превратил в ненужный кусок мяса. Теперь, даже если мы сможем добыть корабль, его некому будет водить. — Чем она смогла купить вас, вождь? — неожиданно спросил Генри. — Неужели ты и вправду поверил, что, получив доступ к космическим технологиям, вам удастся подчинить себе всю Лигу? — Мы не стали бы подчинять себе Лигу, — покачал головой вождь. — Совершая тайные вылеты, мы смогли бы постепенно увеличить мощь нашего оружия, получить новые технологии и, самое главное, увеличить количество наших особей. Ты сумел сорвать этот план, когда начал уничтожать наши кладки. В один прекрасный день вы бы проснулись и увидели, что ваши лучшие курортные планеты заселены нашими воинами. Ваши лучшие работники стали нашими рабами, а ваши самки откармливаются на мясо. Все нужно было держать в тайне, но она не смогла удержаться. Не знаю, что ты ей сделал, но ее, ее ненависть не уступает ее амбициям». «Она всегда была просто злобной сукой», усмехнулся в ответ Генри. Если бы не ее глупость и злобность, этот план вполне мог бы осуществиться. «Значит, и действительно уничтожил столько Гринделиан только ради этих двух самок?» — растерянно спросил вождь. «А ты думал, что примчался сюда за ней?» — спросил в ответ Генри. «Я решил, что они твои враги, ты прилетел сюда отомстить и уничтожить их». «Я прилетел сюда, чтобы забрать своих женщин и заодно разобраться с этой тварью», — ответил Генри. А теперь прикажи вывести сюда всех рабов. Мне надоело торчать здесь». «За рабами из дальних кланов уже поехали. Тех, кто есть здесь, ты можешь забрать. Их уже вывели за стены дворца». Нехотя ответил вождь. «Эндрю, проверь. Если рабов вывели, попроси их оглядеться убедиться, что собрали всех. После этого отведи в сторону и дождись шаттла. Дик, проверь с кадром наличие посторонних и поторопи моряков. У нас мало времени». Подойдя к лежащим на земле пленников, Генри взял женщину за руку и без долгих церемоний поставил на ноги. Заглянув, забрала шлем, а женщина вздрогнула и оскалилась в бессильной злобе. Генри с мрачным удовлетворением рассматривал пленницу. Ее можно было бы назвать красивой, но злобная гримаса исказила тщательно вылепленное пластическими хирургами лицо. Высокие скулы, большие винделевидные глаза небесно-голубого цвета, чувственные полные губы, узкий, с мягкими обводами подбородок. Все это Генри охватил одним взглядом и медленно перевел глаза на тело женщины, оценив и высокую грудь, и осиную талию, и широкие крепкие бедра. «Тело красивое, а душа уродливая!» презрительно произнес он. «То, что сделали хирурги, видно, а своего-то что осталось?» Не зная, что ответить, женщина промолчала. Ей было страшно. Наверное, впервые за всю ее жизнь она по-настоящему испугалась. Столько лет пытаться уничтожить человека и вдруг столкнуться с ним лицом к лицу, да еще и оказавшись его пленницей. Судорожно всхлипнув, она не нашла ничего лучше, как пролепетать. «Я требую своего адвоката». Не удержавшись, Генри захохотал. Громко, во весь голос, брасывая напряжение всех этих недель, забывая обо всех ужасах и крови. Он смеялся и не мог остановиться. Через несколько минут, заставив себя успокоиться, только усилием воли он развернулся и решительным шагом направился к месту предыдущей посадки яхты. Дик посадил машину, едва дождавшись, когда десантники взойдут на борт, снова поднял яхту в воздух. Не теряя времени, Генри поволок свою добычу в грузовой отсек, где уже томился в ожидании решения своей судьбы майор. Втолкнув пленницу в отсек, Генри достал наручники и, быстро защелкнув их на тонких запястьях, приковал ее к проходящей по стене стальной трубе. В этот момент Дик догадался включить в отсеке свет. Разглядев сидящего в углу майора, пленница раскрыла от удивления рот, изумленно выдохнув только одно слово. «Ты?» «Как видишь, я», — скривился в ответ майор. «Кажется, вы знакомы», — усмехнулся Генри, внимательно рассматривая обоих. Пленники промолчали, со злостью покосившись на экс-капитана. Устало махнув рукой, Генри закрыл отсек и направился в кают-компанию. Дик успел перегнать яхту к толпе бывших рабов и подобрать Эндрю. шатл уже был на подходе. В ту же секунду, как экс-капитан переступил порог, навстречу ему кинулась Натали. «Генри!» — завопила она, повиснув у него на шее. Медленно откинув забрало, Генри с удовольствием вдохнул чистый воздух яхты и, поцеловав жену, осторожно отодвинулся в сторону. Окинув ее внимательным взглядом, он вздохнул и, присев на стул, тихо спросил. «Как ты?» — Почти нормально, — весело отозвалась Натали, пытаясь пристроиться ему на колени. — Синяки и ссадины, жрать хочется, а в остальном нормально. — Тогда объясни мне, как вы обе оказались в такой ситуации? — мрачно спросил Генри, посмотрев на жену тяжелым взглядом. — Может, ты сначала снимешь это дурацкое железо, а потом будешь мне всякие вопросы задавать? — растерянно проворчала Натали. — И где вы вообще так долго были? — сварливо спросила Сэнди. — «Вам обеим лучше заткнуться и вести себя потише», — неожиданно раздался голос Дика. Стремительно войдя в кают-компанию, Дик окинул дочь долгим усталым взглядом и снова заговорил. «Ваше глупое упрямство поставило под удар всех. Нас с Генри, старика и этих вот ребят. Я не говорю уже о Гердах. Зак лежит в реанимационном танке, а Лана до сих пор мучается головной болью. Вам было сказано сидеть в арсенале и не высовываться». «Но, папа!» Попыталась было выступить Сэнди. Я сказал, заткнись, рявкнул в ответ Дик. Мне надоело твое тупое упрямство. Я терпел твои выходки, пока ты болела, но теперь после выздоровления пора уже научиться жить в ладу с людьми, а не вести себя как капризный ребенок. Вам обеим много раз говорилось, что есть вещи, в которых вы ничего не соображаете, а значит, молча делайте то, что говорят профессионалы, без всяких оговорок и самодеятельности. Но ведь мы хотели помочь, попыталась возмутиться Натали. «Мы прекрасно обошлись бы и без вашей помощи», — решительно ответил Дик. «Но...» «Они правы, Натали», — негромко прервала ее возмущение Лана. «Они действительно правы. Будь мы с Заком вдвоем, нам было бы намного проще. Мне не пришлось бы оставаться в пещере, прикрывая вас, и Зак не был бы ранен. Вдвоем мы бы их просто уничтожили. Это я виновата, что послушалась вас и не заставила укрыться в арсенале. Это было неправильно». «Ну хорошо, мы виноваты», — вздохнула Натали, вызвав возмущённый вздох Сэнди. «Но это не значит, что вы можете теперь унижать нас». «Это значит, что вы должны не просто молча слушать всё, что мы вам выскажем, а ещё извинившись, принять это к сведению», — порычал Дик. «Извиняться?» — взвелась в ответ Сэнди. «Да», — рявкнула в ответ Лана. «И не просто извиняться, а просить прощения за всё то, что им пришлось пережить из-за вашего ослиного упрямства». Эти скафандры, девочка моя, они будут таскать на себе еще как минимум неделю. А твой дед, Натали, вынужден был лечь в госпиталь на регенерацию, чтобы иметь силы заботиться о твоих детях. Вы даже представить себе не можете, что им пришлось сделать, чтобы вытащить вас из плена. Я понимаю, что это было сложно. Растерянно протянула Сэнди, но Дик не дал ей договорить. Сложно? Да им пришлось сделать невозможное. Нам, старина! Тихо проговорил Генри, глядя на жену. Нам! Вся эта операция удалась только потому, что у нас собралась полная команда. Пилот, стрелок и десантная группа. Мы слоны были только прикрытием, — пожал плечами Дик. Вся грязная работа досталась вам троим. Ну, к этому мы уже давно привыкли, — усмехнулся в ответ Алекс. Похоже, вы обе так и не поняли, что в вашей жизни могли закончиться в желудках гринделиан, — мрачно посмотрел на женщин Дик. В каком смысле? — растерянно спросила и Сэнди, глядя на отца удивленным взглядом. «Прямом. Сейчас на орбите находится эсминец, на борту которого собралось около 500 человек, бывших рабов Гринделиан. Мы можем состыковаться с ним, чтобы дать вам возможность узнать все самим», — жестко ответил Дик, не сводя с дочери тяжелого взгляда. Испуганно поежившись, Сэнди растерянно посмотрел на Лану, но, не дождавшись от нее поддержки, тихо сказала. «Надеюсь, ты не пытался так пошутить?» «Мы еще вернемся к этому разговору дома», — многообещающе поворчал Дик. «Ты правда не можешь снять эту штуку? Хотя бы на время?» — тихо спросила Натали, осторожно коснувшись лица мужа кончиками пальцев. «Нет!» — покачал головой Генри. «А что за бабу ты притащил на яхту?» — неожиданно спросила Натали без всякого перехода. «Эта баба и есть главная виновница всех наших бед!» — усмехнулся в ответ Генри. «И что ты собираешься с ней делать?» — неожиданно насупилась Натали. «Надеюсь, ты не собираешься тащить ее в суд через всю вселенную?» «Еще не решил!» — криво усмехнулся Генри, чтобы немножко позлить жену. Прожив с ним почти шесть лет, Натали продолжала впадать в ярость, как только в радиусе десяти метров от ее мужа оказывалась хоть одна женщина старше шестнадцати и моложе семидесяти лет. «Что значит, еще не решил?» — тут же подскочила Натали, принимая свою любимую позу, уперев кулачки в бедра. «По закону она в межпланетном розыске Лиги!» И как законопослушный гражданин, я обязан сдать ее полиции. Но исходя из того, что вся эта операция, включая наше присутствие на планете, по большому счету нелегальна, то я действительно не знаю, что с ней делать», — пожал плечами Генри. «Он же просто дразнит тебя, Ната», — влезла в разговор с Энди. «Они давно уже все решили». «Откуда ты знаешь?» — удивленно развернулась к ней Натали. «Я хорошо представляю, как мыслит эта банда головорезов», — пожала с Энди плечами хрена ты не знаешь, самодовольный дура!» — неожиданно вызверился Эндрю и, круто развернувшись, направился в свою каюту. «Что это с ним?» — растерянно спросила Сэнди, проводив закованную в броню фигуру десантника недоуменным взглядом. «Ты действительно маленькая самодовольная дура!» — ответил Елана. «Знаешь, что это такое?» — кнула она пальцем в потеки, покрывавшие скафандр Алекса. Это кровь гринделиан, которых они вынуждены были разрывать голыми руками, чтобы заставить их бояться и добиться вашей выдачи. Эндрю пошел в этот рейд только ради тебя, а ты даже не удосужилась сказать им спасибо. «Это — Это правда? — растерянно спросила Натали, внимательно присматриваясь к скафандру мужа. — Правда? — нехотя проворчал Генри, бросив на Лану укоризненный взгляд. — Ой, ой, я, мне... — попыталась было возмутиться Сэнди, но Лана не дала ей собраться с мыслями. — Заткнись. «Закрой рот и молчи до тех пор, пока не будешь готова сказать что-то умное, а до тех пор заткнись». «Я же не знала!» — неожиданно разрыдалась девушка. «Это не повод для того, чтобы попусту обижать людей, спасших тебе жизнь», — безжалостно ответила Герда. Плюхнувшись на стул, Сэнди в голос от души заревела. Тяжело вздохнув, Лана поставила рядом с ней еще один стул и, усевшись, просто пересадила девушку к себе на колени. Прижав коротко стриженную голову Сэнди к своей груди, она принялась баюкать ее, как маленькую. Уткнувшись носом в могучее плечо Ланы, девушка начала что-то ей объяснять, путаясь в слезах и соплях. Поглаживая ее по голове, Лана что-то тихо шептала ей в ухо, пытаясь успокоить. Недуменно посмотрев на эту сцену, Генри вздохнул и, тяжело поднявшись, направился в свою каюту, взяв жену за руку. Алекс к тому времени уже успел испариться, словно пройдя сквозь стену. Не спеша пройдя по гулким коридорам яхты, он вошел в свою каюту и, усевшись на койку, с легкой усмешкой посмотрел на жену. Ответив ему недоуменным взглядом, Наталья обвела каюту взглядом и недовольно сморщила носик. «Давно надо было переделать ее в приличное судно», — проворчала она. «Может, ты наконец заткнешься и поцелуешь меня?» — неожиданно спросил Генри. «А ты больше не будешь меня злиться?» — лукаво улыбнулась Натали. «Наши с тобой разборки потерпят до дома». — ответил Генри, ничего не обещая. — Значит, продолжение будет? — огорченно спросила она. — Обязательно! — пообещал Генри. — Я успокоюсь только тогда, когда ты извинишься перед всеми и получишь ремня по заднице. — Надеюсь, последний будет не публично? — усмехнулся в ответ Натали. — Не публично, но будет! — усмехнулся в ответ Генри. — В таком случае перед экзекуцией я надену эротичное белье ответила она, устраиваясь на коленях и целуя мужа долгим нежным поцелуем. «Мне было так страшно», — тихо сказала она, оторвавшись от него. «Сначала я думала, что нас просто убьют. Потом уже на яхте решила, что они будут требовать выкуп. Но когда они понеслись непонятно куда, а нас заперли в каюте, я поняла, что дело плохо». «Где вас держали?» — быстро спросил Генри. «В каком-то подвале. Они ничего не требовали, ничего не спрашивали. Нас просто заперли, и все». Два раза в день приносили еду и раз в день выводили на прогулку, заставляя бродить по какому-то скотному двору. Даже работать не заставляли. «Других людей ты не видела?» «Нет», — покачала головой Натали. «Вас били?» — неожиданно спросил Генри, заметив, как она скривилась, неудачно повернувшись. «Несколько раз», — нехотя кивнула Натали. «Им казалось, что мы слишком медленно выполняем команды и слишком много говорим». «Но последнюю вполне справедливо, особенно в отношении Сэнди. Язык как помело, быстрее мысль работает!» — криво усмехнулся Генри. «Это защитная реакция», — попыталась оправдать ее Натали. «За время своей болезни она привыкла так защищаться». «Вот именно, за время болезни. А теперь-то ей зачем это нужно? Тем более, что на нее никто не нападает», — не согласился с женой Генри. Наталья открыла рот, чтобы еще что-то добавить, но тут по громкой связи раздался голос Дика. «Командир, похоже, у нас проблемы», — коротко информировал он. Моментально пересадив жену на койку, Генри вскочил на ноги и бегом помчался в рубку. влетев в помещение, он едва успел остановиться, чуть не раздавив сидевшую пульта стрелка Лану. «Что?» — быстро спросил он, бросив взгляд на монитор. «Взлетающий шаттл обстреляли из ручного оружия», — быстро доложил Дик. «Уничтожить!» — коротко приказал Генри Лани. Кивну женщина с легкой усмешкой коснулась клавиш мягким, почти нежным движением. Лазерная спарка коротко прошипела, и приземистое квадратное здание, из которого стреляли по взлетавшему шаттлу, превратилось в груду мусора. Быстро переключив рацию яхты на внешнее воздействие, Генри склонился над микрофоном и громко произнес. «Я предупреждал, вождь, никаких шуток!» «В следующий раз я уничтожу ваш дворец кланов вместе со всеми, кто в нем есть!» Повернувшись к Дику, Генри спросил. «Они всех забрали?» «Да», — кивнул в ответ Дик. «Тогда зафиксируй место и уводи нас на орбиту. Переночуем там, а утром вернемся. Придется прикрывать морячков, пока они не вывезут всех». Быстро вбив данные в навигационный компьютер, Дик повел яхту вверх, плавно выводя ее на орбиту планеты. Тем временем в кабинете генерала Ван Колли набушевала настоящая буря. Секретарь Совета Лиги лично разносил генерала, как нашкодившего мальчишку, точнее пытался это делать. «Как вы могли передать им такое оборудование?» – вопил секретарь, потрясая пухлым кулаком перед носом генерала. «А как я мог его не передать?» – спросил генерал с олимпийским спокойствием. «Деньги на насчет базы были перечислены в тот же день». Приказ за подписью председателя совета и вашей не оставляет места для толкования. Какие ко мне претензии? Нужно было тянуть время, проверять документ, послать запрос с требованием подтверждения, — не унимался секретарь. В этом нет необходимости. Мистер Сталк — слишком известная фигура в лиге, чтобы у меня могли возникнуть какие-то сомнения. Пожал плечами генерал, переводя взгляд на маленькую камеру наблюдения и убеждаясь, что все сказанное фиксируется. Вы не должны были передавать им такое мощное оружие из скафандры, в очередной раз повторил секретарь взволнованно бегая по кабинету не понимаю что вас так не устраивает усмехнулся генерал уголками губ это же не ядерные заряды ребята проводят спасательную экспедицию заберут своих девушек и вернутся. думаю разносить планету на атом и им не будет необходимости спасательная экспедиция завопил секретарь да этот ваш сумасшедший капитан начнет уничтожать на планете все живое дорвавшись до такого мощного оружия во первых бывший капитан Он давно уже в отставке. Во-вторых, это полковник внешней разведки, подотчетный в своих действиях только Совету Лиги. И в-третьих, он уже был на Гренделе, и планета до сих пор цела. Именно благодаря ему и его группе мы получили все необходимые сведения об аборигенах и о наличии на планете рабов-людей», – жестко ответил генерал. «Да каких рабов?» – презрительно рассмеялся секретарь. «У Гренделиан нет космических судов. Откуда нам возьмутся рабы?» Оттуда же, откуда у них появилось лучевое оружие. От пиратов. Записи камер слежения боевых скафандров не оставляют никаких сомнений в том, что это правда. и Я не понимаю, почему Совет Лиги до сих пор не предпринял никаких спасательных операций, жестко ответил генерал. О каких операциях речь, генерал? Это будет вмешательством во внутренние дела планеты расы. Совет Лиги с огромным трудом добился хрупкого мира с этими извергами, а вы говорите о каких-то операциях? Это можно прямо расценивать как измену лиги «Измену?» – мрачно повторил генерал, медленно поднимаясь на ноги. «Измену? Да как ты смеешь, вонючий хорек, обвинять меня в измене? Меня, прошедшего все круги ада, создавшего службу косморейнджеров, подготовившего людей, способных решить любую боевую задачу? Мои парни дрались на всех планетах Лиги, спасая ваш кошелек и вашу вонючую задницу от разорения и полного уничтожения». И после этого ты смеешь обвинять меня в измене? Это ты изменник и предатель. Ты и такие, как ты, прикрывающие красивыми словами свое бездействие. На этой проклятой планете больше полутора тысяч рабов и людей, большинство из которых женщины. Эти людоеды пускают их на мясо, а вы сидите и красиво рассуждаете. Это ваша страусиная политика ведет лигу к развалу и хаосу. Сообразив, что ляпнул глупость, секретарь попытался разрядить обстановку, но генерал уже разошелся. Не слушая его слабых попыток что-то произнести, генерал просто орал на секретаря Совета Лиги, как сержант на плацу, муштрующий новобранцев. «Сидя в своем дворцевые понятия не имеете настроениях на планетах, которые посещали ваши проклятые гринделиане. Нужно было с самого начала не слушать ваше тупое блеяние, а направлять туда взвод моих парней». «Даже если бы это спасло только одну жизнь, это нужно было сделать. Хотя бы ради поддержания имиджа Лиги». «Но, генерал, Лига не вмешивается во внутренние дела планет, не входящих в нее», — сумел вставить секретарь. «Это и не было бы вмешательством. Это была бы спасательная операция, после которой им больше не захотелось бы обращать людей в рабов», — ответил генерал, медленно успокаиваясь. «Но теперь уже поздно говорить об этом», — снисходительно пожал плечами секретарь. — Думаю, если даже там и было несколько человек, они давно уже погибли. — Там есть рабы, это совершенно точно, — рыкнул в ответ генерал. — То, что гринделяне выбрались в открытый космос, означает только одно. Кто-то продал им эти технологии, я даже догадываюсь, кто именно. Но ничего, мои парни отправились туда, значит, найдя рабов, они вытащат их оттуда. — Ну, каким образом, — насторожился секретарь. На орбите Грэндаля постоянно дежурит эсминец с приказом задерживать все пытающиеся приземлиться на планету суда. Это, кстати, еще один повод устроить серьезное разбирательство. Каким образом три яхты смогли попасть на планету, потом взлететь с нее, а потом одна из них вернулась обратно. Я еще доберусь до капитана этого эсминца, а пока полковник заставит этих флотских шевелиться. Но офицеры флота не подчиняются офицерам внешней разведки, развел руками секретарь. «Штафирка!» презрительно усмехнулся в ответ генерал. «Статус офицера внешней разведки дает полковнику право приказывать любому военному от солдата до равного ему по званию. И если только ваш капитан попытается не выполнить приказ, то будет расстрелян как предатель и дезертир. Это правило одно из многих, которые были введены во время пиратских войн. Вы могли не слышать о них». «Я действительно не слышал о них», — растерян пробормотал разом побледневший секретарь. «Бедный мальчик», — тихо добавил он. «А о насторожился генерал. «Так, в общем, думаю, капитан этого эсминца – молодой, подающий надежды офицера с хорошей семьи. Столкнувшись с вашими головорезами, он может попытаться проявить характер и может погибнуть». «Ничего с ним не случится, если он выполнит приказ полковника. Все офицеры армии и флота знают о статусе внешнего разведчика. А вообще я не совсем понимаю вашего отношения к моим парням. Это лучшие бойцы лиги, элита, способная совершать невозможное». «Когда на ваших личных планетах возникают восстания, бунты и другие недоразумения, а полиция только разводит руками, вы бежите ко мне. А как возникает необходимость освободить из рук людоедов жену одного из них, так сразу вспоминают про политику. Вам не кажется это странным?» «Генерал, вы сравниваете несравнимое?» Пожал плечами секретарь. «Интересы целой планеты и интересы одного лица — это огромная разница». «Иными словами, кошелек члена совета намного важнее, чем жизнь одной женщины», — жестко усмехнулся генерал. «А вы хотите, генерал?» — неожиданно ответил секретарь, перегнувшись через стол и глядя ему прямо в глаза. «Люди — это просто тупое бестолковое стадо, которое нуждается в таких, как мы. В людях, способных этим стадом управлять. И наше благополучие является залогом их спокойной, сытой жизни». Так неужели вы думаете, что я забеспокоюсь, если гринделиане съедят несколько сотен самок из этого стада? Плевать. Главное, чтобы само стадо оставалось спокойным и покорным, продолжая работать и приносить нам доход. А ваш полковник своим крестовым походом перебаламутит все это болото, и нам снова придется придумать какую-нибудь бредятину для оправдания его действий. Отзовите его. Немедленно. «И как много членов Совета придерживаются такого мнения?» — тихо спросил генерал. «К сожалению, немного, но, будучи секретарем Совета, я легко могу контролировать вопросы, которые стоит остальным членам Совета знать, а о которых им знать совсем не стоит». «Вот как?» «Конечно!» — усмехнулся секретарь с видом превосходства. «Ведь именно я составляю повестку дня и легко могу положить любой запрос под сукно. Отзовите своих зверей, генерал!» «Вон отсюда!» рявкнул в ответ генерал, сопровождая свои слова решительным жестом. «Что?» – растерянно переспросил секретарь. «Я сказал вон отсюда!» – прорычал генерал, снова поднимаясь. «И учтите, если я еще раз увижу вас на своей базе, прикажу арестовать и посадить под замок!» «Ты еще пожалеешь об этом, солдафон!» – прошипел секретарь, вихрем выскакивая из кабинета. Выпроводив незваного гостя, генерал тяжело опустился в кресло. И задумчиво, посмотрев на стоящий перед ним комплекс секретной связи, медленно набрал код доступа и код вызова яхты Задира. Это была яхта, переданная капитану внешней разведки как личный транспорт Генри Джаскеру. Дождавшись ответа, генерал с удивлением увидел ответившего ему Дика. «Как дела?» – спросил генерал, не зная, как разговаривать с этим человеком. «Почти порядок, генерал», – устало отозвался Дик. «Наших забрали, теперь пытаемся освободить всех остальных». «Немного их?» – растерянно спросил генерал. «Много, даже больше, чем мы представляли. Как собираетесь действовать?» «Привлекли к операции спасательный шаттл эсминца. На нашей скорлупке мы даже третью часть не заберем». «Где Генри?» – спросил генерал, удивленно присвистнув. «Спит. Парни трое суток на ногах. Не знаю, как они такое выдержали». «Как это было?» – тихо спросил генерал. — Страшно, — тихо ответил Дик. — Страшно и кроваво. Меня до сих пор от увиденного мутит. А я боевой офицер, не институтка. Трое суток постоянного бега и боев. Ваши парни просто стальные, генерал. — Проблемы были? — спросил генерал, облегченно вздохнув. — Об этом он вам сам доложит, — осторожно ответил Дик. — Я просто не знаю, что он собирается делать и что можно доверить этому ящику, — указал он пальцем на комплекс связи. Согласно кивнув, генерал пожелал ему удачи и отключился. Устало потерев ладонями лицо, он медленно поднялся и, заперев кабинет, медленно побрел к выходу с базы. Закончился еще один сложный день. Единственное, что его по-настоящему радовало, так это известие о новой победе его бойцов. Старый волк не потерял былой хватки, а клыки у него по-прежнему острые. Генерал Ван Колин в последнее время вообще стал частенько сожалеть о том, что так легко согласился отпустить своего берсерка. Боевой офицер, которому в бою сопутствует удача, это почти талисман любой группы смертников. Генерал надеялся со временем передать ему свой пост, но своим побоищем, устроенным во время рассмотрения действий его группы в одной из операций, берсерк поставил крест на своей карьере. Хотя, с другой стороны, из-за своего гипертрофированного чувства справедливости берсерк мог наломать дров как, например, в сегодняшнем случае. Заяви этот сноб подобное капитану, его бы уже хранили, и даже, возможно, по частям. «Я может махнуть на все рукой и действительно подать в отставку?» — неожиданно подумал генерал, садясь в служебный глидер. Дети выросли и живут своей жизнью. Жена каждый день плеш проедает, что ей надоело жить рядом с казармами. Уйти на пенсию, переселиться в бухту к своему бывшему подчиненному зажить спокойной тихой жизнью, грея старой кости на солнышке. Бывший капитан слов на ветер не бросает, не откажет в клочке земли старому сослуживцу. Но кому передать бригаду, то может быть достаточно дипломатичным, чтобы не ссориться с Советом Лиги и не загубить всю службу. Тот же Генри с его бешеным характером запросто мог ввалиться на заседание Совета Лиги с оружием в руках и пустить всех лордов в расход, узнав о сокращении численности бригады и урезанном содержании. Так и не придя к окончательному решению, генерал отбросил мысли об отставке и переключился на более насущные проблемы. В условиях снижения финансирования он уже не мог позволить себе регулярно поощрять своих ребят за удачно выполненные задания. Да и заданий становилось все меньше. Новых планет давно уже не открывали, пираты притихли. Последний очаг опасности Грэндаль и тот утихомирили. Воевать по большому счету стало не с кем. Но это не повод для того, чтобы ликвидировать самую боеспособную часть лиги. Генерал никак не мог понять, чего добивался секретарь Совет, сам Совет Лиги. Слишком все было запутано. Шли какие-то подковерные игры, которых сам генерал терпеть не мог. Единственное, что его сейчас волновало, это как сохранить бригаду и не дать втянуть себя и своих бойцов в политические интриги, которые пытались им навязать. В том, что они есть, генерал ни секунды не сомневался. Недаром же на базу заявился сам секретарь Совета. Но почему он так настойчиво требовал вернуть Генри? Почему не хотел, чтобы группа попала на планету? Что может связывать секретаря совета и опальную жену опального члена совета? В том, что такая связь существует, генерал перестал сомневаться в тот момент, когда секретарь пожалел капитана эсминца. Как он там выразился? «Молодой человек из хорошей семьи? Хорошая семья для такого сноба — это семейство какого-нибудь лорда, входящего в совет лиги. Это стоит проверить». Придя к такому решению, генерал облегченно перевел дух и, откинувшись на спинку сиденья, выглянул в окно Глидера. Вечерний город жил своей жизнью. Сияли неоновые вывески рекламы, в огромных витринах веселых домов под красными фонарями сидели красотки на любой вкус и кошелек, откровенно демонстрируя предлагаемый товар. В переулке кого-то били, из бара выбрасывали очередного дебашира В общем, все как всегда. Обычная ночная жизнь, обычного города. Только в затылочной области, в ямке, куда так удобно всаживать заряд из пистолета, у генерала неожиданно появилось ощущение острого, холодного гвоздя. Так бывало всегда, когда ему предстояло что-то особо каверзное или опасное. Эдакий звоночек из ниоткуда, предупреждавший его и предлагавший быть повнимательнее. От неожиданности генерал даже оглянулся, окидывая внимательным взглядом идущий следом машины. Не заметив ничего особенного, генерал покосился на своего водителя и осторожно переложил служебный лучевик из кобуры в карман. Так его проще и быстрее было доставать. Несмотря на возраст и чин, генерал регулярно посещал тир и проходил полосу препятствий, стараясь держать себя в надлежащей форме. Благодаря этому он продолжал оставаться опасным противником. Не оглядываясь на своего шефа, водитель откинул крышку небольшого тайника и, достав оттуда штурмовик, сунул его за пояс. Этот парень возил генерала уже много лет. Получив серьезную травму в одной из схваток с пиратами, он не мог больше продолжать службу в линейных частях, но продолжал оставаться хорошим бойцом. Именно поэтому генерал и забрал его во внутреннюю службу, посадив за штурвал своего служебного глидера. «Что-то заметил?» — негромко спросил водитель генерал. «Ничего, но что-то свербит у меня в части тела, ответственный за нюх», — пожал плечами водитель. «Вот и у меня свербит», — нехотя признался генерал. «Ну, значит, крутим головами на все стороны света и держим ушки локаторами», усмехнулся водитель, лихо вписываясь в крутой вираж магистрали. «Где собираешься машину оставить?» задумчиво спросил генерал. «Вернусь на базу, поставлю в дежурном гараже, там постоянно наши с оружием дежурят», ответил водитель, обходя неспешно летящий грузовик. «Правильно», одобрил генерал. «И еще утром по дороге за мной нигде не останавливайся, как говорится, у Бог бережет». — Нужно было пару ребят из дежурной смены взять, — задумчиво отозвался водитель. — Это уже лишнее, — поморщился генерал. — Мы с тобой сами не беззубые. — Это-то верно, но отвечать нужно так, чтобы противника больше никакого желания не возникало, еще раз соваться, — мрачно отозвался водитель. — Не пари горячку, может, мы зря всполошились, — попытался остудить пыл водителя генерал. — А тот гуси из Совета Лиги, что выскочил от вас как ошпаренный, такие обид не прощают, — покачал головой водитель. «Господи, вы уже и это знаете?» – удивленно развел руками генерал. Да он с такой рожей на базу ломился, что дежурный пкп едва сдержался, чтобы с лестницы его не спустить. Он, видите ли, член Совета Лиги, секретарь чего-то там, лорд хрен поймешь какой, и все должны в его присутствии вставать и все его капризы исполнять на полусогнутых. Парень на КП молодец, не растерялся. Я, говорит, простой офицер, и всяких там лордов знать не знаю и знать не хочу, а на вытяжку встаю только перед своим непосредственным начальством, Как того требует устав? А все остальные могут о такой чести только мечтать. Я, говорит, нахожусь на службе при исполнении, то есть с оружием, а значит, имею право любого постороннего положить мордой в пол, если он вызовет у меня подозрение. Вы бы видели рожу этого гуся?» — рассмеялся водитель, вспомнив указанные события. «Тот он у меня в кабинете слюной брызгал кипятком писал, требуя немедленно дежурного под арест отправить», — усмехнулся в ответ генерал. — Похоже, и вы с него спесь малость сбили, шеф, — не удержался от вопроса водитель. — Сбить-то сбил, да как бы не пришлось пожалеть об этом, — устал отозвался генерал. — Он и вправду может вам проблем подкинуть? — Несерьезно, — вздохнул генерал, — вплоть до отставки. «Ого — Ого! — присвистнул водитель. — Так может, его опередить? — Как это? — не понял генерал. «Ну, городишко у нас криминальный, на улицах неспокойно, а он одет дорого, золотишко на пальцах блестит. Пристукнут наркоманы в переулке да ограбит Всякое бывает», — с усмешкой произнес водитель, выруливая на нужную улицу. «Я смотрю, вы, ребятки, у меня совсем со скуки охренели», — растерянно назвался генерал, рассматривая своего водителя неверящими глазами. «Мне только криминала на базе не хватало». «А при тут база?» — деланно удивился водитель. «Я же говорю, наркоманы, в переулке». — Да не ходят такие люди по переулкам, — отмахнулся генерал. — Вот ж точно, не умеешь — не берись. — Тут и уметь нечего, — уверенно отозвался водитель. — Главное, следов не оставить. А уж это мы умеем. — Вот именно, умеете. Убить и ограбить человека, не оставив следов, практически невозможно. А тем более наркоманам. Так чисто могут сработать только наши. Ну или наемные профи. А это уже след. Забудь эту идею, — решительно приказал генерал. — Не могу, шеф. «Не получится. Без вас вся наша служба развалится», — ответил водитель и, помолчав, добавил. «Да и я пропаду. Кому инвалид нужен?» «Ну, отставка — это еще не смерть?» — растерянно ответил генерал. «В крайнем случае заберу тебя с собой. Заработков больших не обещаю, но из голоду помереть не дам». ребята? А служба? Что с бригадой будет? Столько лет мучиться создавать и все псу под хвост?» — отозвался водитель. — Да погоди ты панихиду заказывать, — разозлился генерал. — Еще ничего неизвестно. Меня тоже просто так не сковырнешь. — В общем, так, шеф, — неожиданно отозвался водитель. — Не знаю, что там за игры в высших сферах, но база давно уже от слухов гудит. Если чего нам не понравится, парни за оружие возьмутся. А наша бригада в полном составе, да еще и с оружием, это им не пиратский налет. — И многие таких взглядов придерживаются? — пораженно спросил генерал. — Все? — Когда Берсерк свою группу на грендель повел, офицеры большое собрание созвали. Вы тогда со стариком в госпиталь были. Хотели сначала ему на помощь идти, да потом решили, что шуму много будет. Но если нашу службу ликвидировать вздумают, вот тогда все и поднимутся. «Вы хоть понимаете, что это бунт?» – почти простонал генерал, хватаясь за голову. «Не будет никакого бунта, шеф. Будет простой переворот. Быстро, легко, изящно, как мы это умеем». Бригада в полном составе в боевых скафандрах с полной выкладкой высаживается на терре, захватывает дворец Совета, арестовывает Совет и утверждает новый. Никто даже ахнуть не успеет, как все будет сделано. — Вы уже и спланировать все успели, — безнадежно махнул рукой генерал. Дело — Дело-то пожал плечами водитель. — И кого же вы в Совет сажать собрались? — не удержался от вопроса генерал. — Вас, старика вашего, сталка, есть еще пара кандидатур. «И как, по-вашему, это воспримут флот, морпехи и остальные войска?» «Нормально. Им тоже не сладко. Пенсии грошовые, карьеру непонятно кто делает, а нормальный боевые офицер по дальним гарнизонам гниют. Штабные зажрались так, что без пистолета в строевую часть не зайдешь. Даже у нас. Вашего приказа и то не воспринимают». «Так», «Та — многообещающе протянул генерал, — «они об этом знают?» «Кто же им скажет?» — презрительно усмехнулся в ответ водитель. «Это же штабные». — Ладно, — подвел итог генерал, — со штабными завтра разберемся. Устроим очередную проверку на полигоне. А насчет всего остального забудьте. Я своего согласия на такую авантюру не дам. — Не зарекайте, шеф, — усмехнулся в ответ водитель. — Парни могут быть очень настойчивыми. — Ну, не силой же они меня в совет посадят, — пожал плечами генерал. — Зачем же силой? — усмехнулся в ответ водитель. — найдут с весом аргументы, перед которыми даже вы не устоите. «Да ну тебя!» — отмахнулся генерал. «Совсем обалдели!» Выбравшись из остановившегося у дома Глидера, генерал захлопнул дверь и решительно зашагал к подъезду, растерянно прокручивая в памяти разговор с водителем. Он мог ожидать от своих главорезов всего, но только не подготовки к перевороту. И самое смешное, что у офицеров, планировавших эту операцию, все могло получиться. Их хорошо готовили. И к таким операциям в том числе том, что рядовой состав, не задумываясь, пойдет за офицерами, генерал даже не сомневался. Солдаты шли за ними в такие передряги, что отправиться на захват теры для них будет легкой прогулкой. Войдя в квартиру, генерал попросил жену сварить кофе и, пройдя в свой кабинет, просто рухнул в кресло. Сказать, что он был растерян, значило не сказать ничего. Его офицеры, люди, которых он сам готовил, решили устроить переворот. В этих растрепанных чувствах его и застала жена кофе Забрав с планеты всех освобожденных рабов, перегруженные эсминец срочно вызывал все патрульные корабли, находившиеся в этом секторе галактики. На открытый призыв откликнулись шесть кораблей, оставивших патрулирование в срочном порядке взявших курс на орбиту Грэнделя. По команде Генри всех бывших рабов должны были доставить на Терру, где им должны были оказать помощь в возвращении в родные места. А пока не втроем проводили опрос пострадавших, фиксируя все сказанное на камеры корабля и своих скафандров. С каждой записи делались две копии, одной из которых Генри планировал отправить генералу как доклад о действии групп а другую в оперативный штаб войск Лиги. Натали, попытавшаяся было присутствовать при опросах, не выдержала через час. За каждой рассказанной историей стояла личная трагедия каждого из почти двух тысяч бывших рабов. Сэнди, продержавшаяся на 10 минут больше, сбежала с эсминца и, перебравшись на яхту, 40 минут рыдала на шее у дико. В тот же вечер они обе публично извинились перед близкими, а мрачно сопевший в углу кают-компании Эндрю удостоился настоящего поцелуя. Четверо суток Генри с парнями занимались только тем, что опрашивали бывших рабов, посвящая этому занятию все свободное время. На вопрос Ланы, что делать с пленными, Генри отмахнулся, заявив. «Пусть сидят, потом решим, корми раз сутки хватит». «А мало с сомнением спросила Лана. «Не на мясо их откармливаем, меньше гадить будут». Рыкнул в ответ Генри и, захлопнув забрало, шагнул в стыковочный рукав, соединявший яхту с эсминцем. Корабли уже неделю болтались на орбите планеты, дожидаясь подхода других кораблей флота. Наконец, еще через два дня они прибыли, капитаны кораблей, собравшись на эсминцы, устроили военный совет. Генри начал с того, что провел офицеров по коридорам, где содержались бывшие рабы, и дал им послушать несколько рассказанных историй. Основная масса бывших рабов была способна перенести долгий перелет. В серьезной медицинской помощи нуждались в основном мужчины. Изможденные, замученные, непосильной работы они больше напоминали ходячие скелеты, чем нормальных людей. Но каждый из них мечтал только об одном – оказаться как можно дальше от этой страшной планеты, даже если это будет последний перелет в их жизни. Были приятные моменты в прибытии патрульных кораблей. Двое моряков нашли среди женщин, похищенных пиратами сестер. После такой встречи капитаны кораблей смотрели на группу десантников с нескрываемым уважением. В тот же вечер капитаны всех кораблей отправили штаб Лиги доклада об увиденном и получили разрешение на перевозку пострадавших на терру. Патрульный эсминец остался на орбите для дальнейшего унесения службы. Убедившись, что всех освобожденных забрали, Генри облегченно вздохнул и, вернувшись на яхту, завалился спать. Все это время десантники держались только на выдержке и характере. Видевшая все своими глазами, Натали даже не пытался возмущаться его невниманием к своей персоне. Больше того, она даже не побоялась шикнуть на случайно загремевшую какую-то железку и лану. Улыбнувшись в ответ, та только пожал плечами ответила. «Если они рухнули спать, то здесь можно дискотеку устраивать. Главное не стрелять и не включать тревогу, а то с просонок затоптать могут. У них же сразу рефлекс сработает». Тревога, значит, по местам, согласно боевому расписанию. Понесутся, не открывая глаз. — Похоже, ты тоже так носилась, — усмехнулась в ответ Натали. — И не один раз, — улыбнулась Лана. — Каково это служить в таких войсках? — неожиданно спросила Натали. Женщины прошли в кают-компанию рассевшись за столом, замолчали. — Трудно, — неожиданно ответила Лана. — Не женское это дело война. — Но ты же служила, — недоуменно произнесла Сэнди. — Мне деваться некуда было. Грустно пожала плеча Милана. «Людям в этом плане проще. Не стало своей планеты, можешь уехать на другую. А нам даже уехать некуда было. работали таких, как мы, немного. грузчиков в порту или шахтером забой. А женщине еще тяжелее, даже проститутка не стать». «Но «Ну почему вас не хотят брать на работу? Вы же отлично разбираетесь в горном деле», — удивилась Натали. «Большие мы. Нам даже забой увеличивать надо. А это значит, что нужно тратиться на более длинные и мощные крепи увеличить подачу кислорода в забой. Проблем много, ради одного Герда этого никто делать не будет. Невыгодно. А хорошую бригаду не собрать. Нас слишком мало осталось. — Погоди, я помню, Генри рассказывал, что ваша планета была очень тяжелая, с очень сложными условиями жизни, — неожиданно спросил Натали. — Верно, — кивнула Лана. — А если вам подобрать планету, на которой схожие условия, но очень много редкоземельных металлов, «Как думаешь, твои соплеменники откликнутся, согласятся на переезд?» «Думаю, да. Но кто будет настолько щедр, чтобы подарить нам целую планету?» Грустно усмехнулась Лана. «У нашей корпорации есть одна такая», — задумчиво ответил Натали. «Наши геологи открыли ее лет двадцать назад. Условия, конечно, дикие, кислородная атмосфера, но вся планета — сплошная пустыня и камень. Водоносные слои залегают на глубине километра. Днем же раза пятьдесят, а ночью может даже подморозить. «Жить на поверхности практически невозможно. Но ведь вы существа подземные, у вас должно получиться». «Должно. Раз есть вода, то должны быть и животные», задумчиво ответила Лана. «Но как быть с оборудованием? Сами мы его купить не сможем, слишком дорого. нужно еще будет транспорт, запчасти». «Есть у меня одна идея», задумчиво ответила Натали. «Только нужно будет все с дедом обсудить. Он в этих делах лучше меня соображает». «Попробуй», с сомнением протянула Лана. Он, конечно, старик хороший, но просто так отдать целую планету существам, которым ничем не обязаны, это, по-моему, даже для него слишком. «Посмотрим», — азартно ответил Натали. «Но ты так и не рассказал что такое служить в спецназе», — неожиданно вернулась Сэнди к начатой теме. «И что именно ты хочешь узнать?» — удивленно спросила Лана. «Чем больше, тем лучше», — неопределенно ответила девушка. «Думаешь, это поможет тебе лучше понять Эндрю?» — понимающе улыбнулась Лана. «Но это тоже», — смутилась Сэнди. «Не надо. Оставь эту тему. Ты ему очень нравишься. Он тебе похожа тоже. Ну так и стройте свои отношения в будущем, а его прошлое оставь в покое. Поверь, вы от этого только выиграете. Оба. Пойми, ведь прошлое есть у всех. Но строить свои отношения нужно с того момента, как познакомилась с человеком. Все, что было у него до тебя, не имеет к тебе никакого отношения. Он так жил, и это была его жизнь». «Но ведь зачастую прошлое накладывать на человека свой отпечаток», — возразила Сэнди. «И что?» – пожала плечами Лана. «Такой отпечаток есть у всех. Вот ты, например. Брат и отец называют тебя ежиком. А знаешь, почему?» В ответ Сэнди неопределенно пожала плечами. «Да потому что ты при встрече даже с уже знакомым человеком сразу начинаешь топорщить иголки и колодца. Зачем? Я понимаю, за время своей болезни ты выбрал себе такой защитный механизм, чтобы избавиться от жалости окружающих. Но теперь-то к чему колодца?» «Ты красивая молодая девушка, на тебя обращает внимание мужчины это естественно. Так и должно быть». «Почему?» — неожиданно спросила Сэнди. «Дурацкий вопрос», — пожала плечами Натали. «Если на тебя не обращают внимания, значит, ты либо уродина, либо полная дура, и это написано у тебя на лбу. Женщина должна нравиться, это заложено в нас природой. А вообще, тебе пора уже самой разобраться в себе, к кому тебя больше тянет, к мужчинам или к женщинам». И «Еще чего». Возмущённо вскинулась Сэнди. «Не шипи», — отмахнулась Натали. «Я не раз видела таких женщин, ничего страшного в этом нет. Главное, вовремя это понятие не портить жизнь другим». «Нет, в моём случае всё не настолько плохо», — криво усмехнулась Сэнди. «Ну и слава богу», — усмехнулась в ответ Натали. «Когда перестань шипеть, как раскалённая сковородка, царапаться, учись быть женщиной в полном смысле этого слова». «И что же это значит?» — ехидно усмехнулась Сэнди. Это значит заботиться о семье, о доме, ждать мужа со службы или работы и получать удовольствие, создавая свой маленький мир. «А карьера?» — не отставала Сэнди. «Если ты хочешь строить карьеру, забудь о семье. Служить двум богам нельзя». «Но ведь многие это совмещают», — возразила Сэнди. «Они пытаются это совмещать», — пожала плечами Натали. «В конечном итоге получается так, что, строя карьеру, они теряют семью. Детьми занимаются няньки, бабки». Муж, не видя жены, отправляется искать утешение на стороне, и в один прекрасный день она вдруг понимает, что все ее внешнее благополучие — не более чем яркая вывеска, за которой пустота. Бывают, конечно, исключения, но очень редко. «А ты не жалеешь о своей карьере?» — спросила Сэнди Натали. «Нет, я всегда мечтала иметь детей. Лично для меня это намного важнее», — решительно ответила Натали. «Значит, вы считаете, что мне не стоит напоминать Эндрю о его прошлой жизни?» — неуверенно спросила девушка. «Конечно, нет», — кивнула Лана. «Поверь мне, в его прошлом было много такого, что он с удовольствием постарается забыть. Эти парни повидали такое, что вам обеим на три жизни хватит. Кровь, боль, потери друзей — это не те темы, на которые им хочется говорить». «Что тебя пугает, Сэнди?» — удивленно спросила Натали. «Это спокойный, умный парень. Может быть, очень заботливым, а главное, он честный. Он из категории тех парней, с которыми чувствуешь себя защищенной». «Понимаешь, это троица, как бетонная стена, за которой ты всегда можешь спрятаться. Любой из них, не задумываясь, бросится в любую драку, если только увидит, что тебе что-то угрожает». «Они умеют ценить тепло, уют и доброе к себе отношение», — тихо добавил Лана. «Слишком долго они были всего этого лишены». В коридоре послышались гулкие шаги, и в кают-компанию вошли десантники. С подозрением, посмотрев на импровизированный девичник, они дружно протопали к кухонному роботу и, взяв по стаканчику кофе, расселись на свободные места. «Что обсуждаем?» — спросил Генри, сделав пару глотков кофе. «Как женские дела?» — с невинной мордашкой пожала плечами Натали. «Понятно. Значит, нас!» — усмехнулся в ответ Генри. «С чего ты взял?» — откровенно удивилась она. «Ты всегда принимаешь самый невинный вид, когда хочешь что-то скрыть от меня». «А что вы можете скрывать здесь, на яхте? Только разговоры о мужиках!» «Логично», — кивнула головой Сэнди. «Просто я хорошо знаю свою жену», — улыбнулся в ответ Генри. «Ну, знаешь», — попытался возмутиться Натали, «это уже даже неприлично. Я женщина, у меня могут быть свои маленькие тайны, а ты со своей логикой и наблюдательностью вытаскиваешь их наружу, да еще и препарируешь». «Ничего я не препарирую», — отмахнулся Генри, прихлебывая кофе. Просто, как любой нормальный мужик, я должен быть готов к любой неожиданности и знать, как на нее реагировать. — Хочешь сказать, что ждешь от меня подвоха? — возмущенно поднялась Натали. — Не подвоха, а неожиданности. Ты у меня настоящая женщина, а значит, сама не знаешь, что выкинешь в следующую минуту! — усмехнулся в ответ Генри. — Разве это так плохо? — лукаво улыбнулась Натали, разом успокоившись. — Никто и не говорит, что это плохо! — усмехнулся Генри, протягивая руку к жене. Недолго думая, наталья перепорхнула к нему на колени, устроившись поудобнее, недовольно проворчала. «Как мне это железо надоело?» «А как нам оно надоело?» — усмехнулся в ответ Генри. «Но пока до дома не доберемся, придется терпеть». «А почему так долго?» — удивленно спросила Сэнди. «Чтобы снять этот фраг, нужны специальные инструменты и транспортное оборудование. Знаешь, сколько он весит?» — вступил в разговор Эндрю. «Ну, килограмм двести точно», — задумчиво протянула девушка. «Почти угадала», — усмехнулся Алекс, «без малого полтонны». «Потому мы стараемся использоваться мебель очень аккуратно», — улыбнулся Генри, заметив неверящий взгляд жены. «Господи!» — ахнула Наталей. «Как же вы ходите?» «Как-то!» — усмехнулся в ответ Генри, моментально захлопнул забрало. Собиравшаяся хлопнуть его по лбу, жена растерянно опустила руку и, не выдержав, звонко расхохоталась. Рассмеявшись в ответ, Генри снова поднял забрал и, осторожно обняв жену, нежно чмокнул ее в нос. Медленно поднявшись, он посмотрел на своих бойцов и, вздохнув, нехотя проворчал. — Передохнули? Тогда пошли работать. У нас еще пара преступников в трюме сидит. Недовольно сморщившись, парни бросили стаканчики в мусоросборник и потопали следом за командиром. В коридоре их догнал Дик. — Что будем делать дальше, старина? — остановил он Генри, ухватив его за локоть. «Прокладывай курс на Оливер и увози нас домой, дружище! Торчать тут больше нет никакого смысла!» — усмехнулся Генри. Радостно улыбнувшись, Дик стремительно развернулся и помчался в рубку. Ему, как и остальным, не терпелось вернуться домой. Из кают-компании вышла Лана и, присоединившись к группе, тихо сказала, «У меня к ним свой счет». Молча кивнул, Генри развернулся и направился в грузовой отсек. Войдя в большое темное помещение, стены которого еле освещали дежурные лампы, Генри связался с Диком. «Старина, свети нам трюм!» – попросил он и, дождавшись, когда вспыхнут яркие галогеновые лампы, громко сказал. «Итак, знакомьте друзья, супруга бывшего члена Совета Лиги, а ныне персона, объявленная в межпланетный розыск, а также мой личный враг, леди Аманда Вудстворк. Капитан эсминца неустрашимый, саботажник, дезертир и предатель майор Салливан, Он же кузен и по совместительству любовник команды Я долго не мог вспомнить, от чего мне показалось таким знакомым ваше лицо, майор. Только увидев ее, я понял, что к чему. Фамильное сходство. Породу ее не спрячешь. Ну что, сами заговорите или мне для начала кому-нибудь что-нибудь сломать? Высказывайтесь, не стесняйтесь. В нашем отеле исполняется любой каприз клиента. «Хватит издеваться, капитан», — зло оскалился майор. Вы не станете нас пытать. Мы являемся военнопленными и требуем к себе соответствующего отношения. «А кто вам сказал, что вы военнопленные?» Удивленно развел руками Генри. «Вся эта операция проводилась почти нелегально. Мы сюда прибыли, чтобы освободить своих женщин. А то, что в довесок к ним попались вы уже частности. Более того, вы, майор, боевой офицер, классный пилот и вполне можете попытаться бежать, захватив нашу яхту, вследствие чего и будете убиты». «А вашей кузины здесь вообще нет, никто из нас ее не видел, ведь это так, друзья!» Повернулся он к своей группе. Ответом ему послужили кривые ухмылки десантников. Посмотрев на них растерянным взглядом, майор перевел взгляд на любовницу и вздрогнул. Лицо Аманды было искажено такой нескрываемой ненавистью, что превратилось в гротескную маску. «Подонок, тупое быдло, тварь, таких, как ты, нужно держать в ошейнике на цепи!» – прошипела она, с трудом поднимаясь на ноги. «Но лирика. Несущественно!» — усмехнулся в ответ Генри, пропустив оскорбление мимушей. «Сейчас меня интересуют совершенно другие вещи. Начнем с самого начала. Как, где и когда вы связываетесь с пиратами? Я жду!» «Вы это знаете!» — растерянно произнес майор, растерянно пряча глаза. «Не нужно быть гением, чтобы понять, что яхты, на которых они прибыли на Оливер, угнаны пиратами. А если учесть, что перед тем, как прийти сюда, я говорил со всеми освобожденными, то картина становится более чем ясной. Так я жду ответа на свой вопрос. Настойчиво произнес Генри. «И какие у меня шансы?» мрачно спросил майор. «Пытаетесь торговаться?» заинтересованно спросил Генри и, повернувшись к бойцам, весело произнес. «Смотрите, парни, классические матерый обортень, пытающиеся выторговать себе жизнь. Неважно что, как, главное жить». «Все верно», мрачно кивнул майор. «Но вы не ответили на мой вопрос» а шанс у вас друг мой самый непонятный покачал головой генри все будет зависеть от того что я услышу так не пойдет мотнул головой майор я рассказываю вам все а вы высаживаете нас где нибудь на окраине лиги. остальное уже наши проблемы и где именно вы хотите оказаться задумчиво спросил генри лучший вариант это по стального льва быстро ответил майор внимательно вглядываясь в непроницаемое лицо генри «Значит, мы не всех пиратских прихвостней оттуда вымели», — мрачно усмехнулся Генри. но «Ну, теперь послушайте мое предложение, господин майор. Вы расскажете мне все, от начала до конца. И вы это сделаете либо добровольно, либо под давлением. В случае, если придется применить меры убеждения, у меня не будет никакой необходимости сохранять вам жизнь. Как вам такое предложение?» «Не пойдет», — решительно отказался майор. «Как вы относитесь к своей кузине, майор?» — неожиданно спросил Генри. «А какое отношение это имеет к делу?» — насторожился майор. «Как вы отнесетесь к тому, что я попрошу парней над ней немножко поработать?» — жестко усмехнулся Генри. «Вы же офицер, мужчина. Неужели вы опуститесь до того, чтобы пытать женщину?» — попытался сыграть на самолюбии Генри майор. «Я спецназвец, майор, головорез, и значит, я буду делать то, что нужно, чтобы решить поставленную задачу!» — усмехнулся в ответ Генри, и от этой усмешки майору стало неуютно. «Не смей мы ничего говорить!» — неожиданно прошипела женщина. «Помолчи, Аманда!» — резко оборвал ее майор. «Ты уже сделала все, что могла, так что помолчи!» «Он не посмеет меня пытать!» — с вызовом выкрикнула она. Мрачно усмехнувшись, Генри шагнул было вперед, но ему на плечо неожиданно легла тяжелая рука Ланы. «Не пачкайся, брат! Я сама это сделаю!» — усмехнулась она и, быстро подойдя к пленнице, недолго думая, сломала ей палец. Вскрикнув от боли, Аманда растерянно посмотрел на стоящую перед ней огромную женщину и, неожиданно всхлипнув, заплакала. «Хватит!» — вскрикнул майор, пытаясь вырваться из наручников. «Хватит! Я вижу, что шансов у нас немного. Вам нет нужды это доказывать!» «Не смей!» — неожиданно закричал его любовница. «Не смей ничего говорить этим животным!» «Перестань, Аманда. Научись, наконец, проигрывать!» — устало произнес майор, усаживаясь на железо пола. «Что именно вы хотите знать?» «Где базируются пираты? Сколько их? Сколько судов? Что планируют делать?» Принялся задавать вопросы Генри. База в поясе Стального Льва. Пояс астероидов растянут на 40 парсеков и выходит за территорию границы Лиги. Базы расположены там. Сам пояс пираты не трогают, чтобы не привлекать внимание властей. Всего шесть баз по 30 кораблей среднего класса. Планы простые. При помощи Гринделиан захватить несколько курортных планет и образовать свое собственное государство. «Утопия!» – презрительно хмыкнул Эндрю и, смутившись, бросил быстрый взгляд на Генри. «Присоединяюсь к предыдущему оратору!» – кивнул Генри, не сводя глаз с майора. «При первой же попытке захвата планеты по тревоге была бы поднята наша бригада. После этого вам осталось бы только молиться, чтобы десантники были не сильно злыми». «Не надо держать нас за идиотов!» – криво усмехнулся майор. К тому времени у вашей службы хватало бы своих забот». «Вот как? И каких же именно? Позвольте полюбопытствовать», — быстро спросил Генри. «Не знаю», — покачал головой майор, — «это уже не мой уровень». «А чей?» «Да этих людей вам все равно не добраться», — усмехнулся майор. «Ну, решать это предоставьте нам», — резко ответил Генри. «Кто это?» «На этот вопрос я буду отвечать, только попав в руки официальных властей. Можете рвать меня на части, больше я ничего не скажу». — Хорошо, — задумчиво ответил Генри. — Вы попадете в руки властей. Развернувшись, Генри дал знак своим парням и вышел из отсека. Закрыв люк, группа потянулась за ним. Быстро пройдя в рубку, Генри опустился в кресло второго пилота и, задумчиво посмотрев на друга, тихо сказал. — Меняем курс, старина. Идем в туманность сверхновой на базу. — Появилось что-то интересное? — настороженно спросил Дик. Появилась, трина и даже очень. Похоже, вся эта история касается не только нас, а всей лиги. Не жили все настолько плохо? Даже хуже, чем мы думаем, вздохнул Генри. Похоже, дело вылезает на самые верхи. ВП? — мрачно спросил Дик. Угу. Также коротко отозвался Генри. Кажется, у кого-то из наших лордов разыгрался комплекс Наполеона. Хочешь скинуть его генералу? Парень потребовал передать его официальным властям, с усмешкой пожал плечами Генри. «Командир бригады косморейнджеров, куда уж официальнее!» «А если учесть, что, попав в лапы ваших зверей, он расскажет даже то, чего не знает, то из нашего майора выйдет просто замечательный свидетель», — усмехнулся в ответ Дик, забивая в навигационный компьютер данные базы. «А что собираешься делать с бабой?» «Избавимся от майора, потом займемся ею», — махнул рукой Генри. «Не хочешь сбросить ее туда же?» «Нет, в этом случае она легко выкрутится, и все начнется сначала». «После взлета с базы заставлю ее прогуляться по доске. На этом все закончится», — мрачно ответил Генри. Развернув яхту на новый курс, Дик поднял скорость до трех четверти от максимальной и, переключив управление яхты на автопилот, вышел из рубки. Разобравшись, что делать с пленниками, десантники снова улеглись спать.